Глава 20. Продажа деликатесов, проблема эльфийки. В столицу мы отправились на следующий день, решив не откладывать, да к тому же копчености накопилось уже довольно много. Погрузив на телегу корзины с рыбой и мясом, мы двинулись в путь. Телег снарядил две, уговорив пятерых крестьян сопровождать нас в качестве охраны. Правда мне подумалось, что они сразу разбегутся, если нам будет кто-нибудь угрожать. До столицы мы добрались безо всяких происшествий и уже через три дня въезжали в ворота города. Заплатив пошлину за въезд, мы прямиком направились к дому Теола. Он отсутствовал, но его дворецкий на этот раз встретил нас как родных. Под присмотром кота и грона наш товар был перенесен на ледник, после чего дворецкий разместил крестьян на конюшне, пообещав, что кормить их обязательно будут. Как раз к этому времени вернулся Теол. «Друзья, как я рад вас видеть!» «Алекс, кажется, ты совсем поправился!» – воскликнул он. Он расспросил нас обо всем в подробностях и был потрясён вкусом наших деликатесов. По его мнению, наш товар должен был пользоваться повышенным спросом. Уверен, вы быстро все распродадите. Но сначала вам надо явиться к королю. Тебя, Алекс, после того, как с твоей подачи была уничтожена практически вся нечисть, он хотел увидеть особенно. Теперь нашей стране ничего не угрожает. Тиол, к сожалению, отодвинул от себя тарелку с копченостями. «Все, не могу больше, наелся». «Если нечисть уничтожена, не возобновятся ли занятия в академии?» Вдруг возник у меня вопрос. «Да нет, не думаю. Хотя лучше об этом Дунгиона спросить». «Но вряд ли, ведь прием в этом году отменили». Тиол задумчиво почесал бровь. «Давайте к королю на прием пойдем после того, как товар пристроим», попросил кот, задумался и продолжил. «Ну, ему немного оставим». Тиол в ответ пожал плечами, мол, не принципиально и попросил дворецкого организовать кофе. Следующий день начался с того, что меня разбудил разум. «Алекс, вставай, надо искать место, куда пристроить товар!» Царапал меня за руку. Встаю, минутку только полежу. Не открывая глаз, пробормотал я. «Никакой минутки, скоро уже рассвет, а рыбы не продана!» Пришлось вставать. К моему удивлению, в столовой уже был подан для меня завтрак а у входа стояла небольшая корзинка, как выразился кот с образцами товара. «Слушай, а почем мы его предлагать будем?» Спросил я кота. чтоб ты без меня делал? Я уже все разузнал. Сейчас пойдем сытого купца. Это лучший трактир столицы. опросить будем не меньше золотого за килограмм». Гордо ответил он мне. «Золотой за килограмм? А не много ли? Рыба здесь стоит совсем недорого. Всего пару медных монет за тот же килограмм. Поразился я цене. «Не забывай, что таких деликатесов тут ни у кого нет. Золотой не меньше», – твердо ответил кот. «Что ж, давай попробуем». В том, что у нас получится, я сомневался до последнего. Даже тогда, когда во дворе дома Теола хозяин трактира самолично взвешивал наш товар и согласно договоренности отчитывал золото. «Эх, похоже, мы продешевили», – сокрушенно сказал кот после того, как наш товар переехал к новому владельцу. «Да ты что! Выручить за раз почти 900 золотых — это просто удача!» «Да ты вспомни глаза трактирщика, когда он отведал то, что мы ему принесли, и по полтора золотого могли выручить!» В словах разума была доля истины. Когда мы заявились в трактир, в котором еще не было ни одного посетителя, хозяин, узнав, что мы ему предлагаем, недоверчиво хмыкнул. А после того, как мы выложили товар на пробу и сказали стоимость, он совсем развеселился. Хохотал он ровно до того времени пока не попробовал небольшой кусочек рыбы, после чего веселье с него слетело, а глаза от удивления чуть не вылезли из орбит. Он даже не доживав, попытался активно торговаться, но разум твердо стоял на своем. И после очень короткого спора, где решающим аргументом стал ультиматум, или он соглашается, или мы идем к его конкурентам, трактирщик сдался. Узнав, сколько всего у нас товара, он молниеносно организовал несколько телег для перевозки копченостей, и отправился с нами производить сделку. «Зато мы договорились о том, что следующую партию можем везти сразу ему, и он у нас ее примет по такой же цене», — возразил я. «Ладно», — разум махнул лапой, — «пойдем теперь мебель искать». И мы пошли совершать покупки. С мебелью разобрались довольно быстро. Договорились в мебельной мастерской, чтобы все сделанные предметы обихода везли сразу в замок. Оплатив им половину стоимости и пообещав, что вторую они получат у Эрзона после того, как доставят мебель, мы довольны вернулись в дом Теола. «Пойдемте скорее во дворец. Я уже передал Дон что вы находитесь у меня». А он, в свою очередь, рассказал королю. И час назад Дон прислал мне сообщение, чтобы мы прибыли во дворец. Король будет нас ждать. И он направился к выходу со двора. «Подожди, надо гостинцев взять!» Засуетился кот который приготовил свои копчености на случай нашего визита во дворец. Нагрузив нас с Тиолом парой корзин, из которых доносился изумительный запах, и завидев, что Тиол с наслаждением его вдыхает, кот сказал, «Мы тебе тоже оставили пару корзин. Когда еще привозить будем, то и тебя не забудем». «Спасибо, я заплачу вам за ваши хлопоты», смущенно произнес целитель. «Со своих друзей мы денег не берем», гордо сказал разум. «Ладно, пошли во дворец». Усмехнулся я. Король встретил нас, как старых друзей. Поблагодарил за то, что мы сумели найти способ борьбы с нечистью, поразился продуктом, а от шахмат вообще пришел восторг. Особенно ему понравились правила этой игры. Для того, чтобы изучить все досконально, он даже самолично переписал под диктовку разума, как нужно играть. В разгар нашей беседы в кабинет короля вошел Грей. «Ваше Величество, у нас тут непредвиденные обстоятельства» сказал капитан после того, как со всеми поздоровался. «Какие еще обстоятельства?» Удивился король. «Посольство эльфов просит об аудиенции». «Какое посольство? У нас же никакого посольства эльфов нет». Брови короля поползли вверх. «Вот я и говорю, непредвиденные. Но факт остается фактом. Перед входом во дворец стоит делегация от эльфов. Они говорят, что являются послами и просят их принять. Капитан и сам выглядел озадаченным. «Это действительно эльфа?» уточнил король. «Да, и действительно послы. Я сам у них проверял верительные грамоты. Но и каким образом они оказались у дворца столь неожиданно? Почему никто не сообщил, что к нам направляется эльфийское посольство?» Уже раздраженно спросил король. Капитан только развел руками. По всей видимости, ему нечего было сказать своему повелителю. «Господа, подождите меня, я думаю, что скоро вернусь и мы продолжим», — обратился к нашей компании Аргест. «Грей, давай веди их в приемный зал». А я сейчас подойду. Только королевские регалии возьму. Король со своим капитаном нас покинули. А у меня зародилось нехорошее предчувствие. Уж не подушили Мертиан, на посольство нарисовалось. Разум тоже выглядел задумчивым. Но со мной делиться своими мыслями не спешил. Время тянулось медленно, и кот предложил мне сыграть в шахматы. Я согласился, но так как мои мысли были заняты делегацией эльфов, то первую партию я довольно быстро проиграл. Да второй проигрывал, но, взяв себя в руки, сумел свести в ничью, а то разум уже начал раздуваться от гордости. К третьей партии я отнесся со всей серьезностью и сумел сломить сопротивление кота, который и впрямь стал довольно неплохо играть. Как раз когда кот был вынужден признать свое поражение, пришел Грей. Дождавшись окончания партии, он обратился к нам. «Господа, встреча затягивается. Аргест просит извинить его и прийти к нему завтра». Капитан выглядел все таким же озадаченным. «Что, серьезные проблемы?» Поинтересовался я у него. «Да я даже не знаю, какая то не очень понятная ситуация. Но рассказывать вам о ней я не могу, простите. Вот если король расскажет или не будет делать из этого тайны, тогда да. А так он виноват и развел руками. Да мы понимаем. Лучше посоветуй, где оружие и доспехи прикупить. Вам зачем, у тебя же есть!» Удивился он. «Нам надо комплектов 50-100. Хочу для замка дружину создать», — объяснил я. «Вот как?» — он задумался. «Думаю, ради такого дела мы тебе поможем. Как Оргест освободиться я переговорю с ним. Только завтра, напомни склады с оружием у нас есть, так что комплектов 100 мы тебе сможем выделить». На этой обнадеживающей ноте мы с ним распрощались. Тут я вспомнил про Сироса и про то, что надо бы ему вручить наш подарок. Тиол, а где живет Сирос? Спросил я целителя. Тут недалеко, зачем он тебе? Да я хотел ему подарок сделать. Все же мы действовали вместе. Я думаю, ему приятно будет. Тиол, понимающе кивнул и повел нас к Сиросу. В гостях нам задержаться не удалось. Сирос очень спешил к очередному больному. Хотя и был нам очень рад. Но вот что поразило его больше всего? Книга или наш код? Я так и не понял. Да, он удивился книге, которую я ему подарил. Буквально вцепился в нее, но поражался лишь до того момента, пока разум не открыл рот. «Господин Сирус, да не бойтесь вот так. Книга от вас никуда теперь не денется», — сказал ему кот. «Разуму к тому времени я представить еще не успел». «Ты?» — больше Сирус сказать ничего не смог. Только лихорадочно прижал к груди книгу и, не отрывая взгляда, уставился на кота. Мы с Тиолом принялись объяснять потрясенному Сирусу, кто такой разум. После наших объяснений Сирес хоть и успокоился, но взгляд от разума отвести все равно не смог. Разве только иногда косился на книгу, которую продолжал держать в руках. Но так как ему надо было уходить, он с ожалением распрощался с нами и поспешил туда, где его ждали. Неожиданное посольство эльфов не выходило у меня из головы. Все больше и больше оно ассоциировалось с именем Мертианы, и я решил поделиться своими мыслями с теолом и Разумом. Тиолу пришлось рассказать о том, как у меня оказалась эльфийка, и то, что я пообещал ее не выгонять. Другими словами, предоставил убежище, хотя и знал, что ее разыскивают родные. «Слушай, ты ведь прав. Наверняка эльфы по ее душу заявились», – воскликнул кот. Тиол же принялся задавать мне вопросы, и нам с разумом пришлось припоминать все, что было с ней связано. И сколько ей примерно лет, и какими навыками она владеет, и как разговаривает, и какой магией пользуется Манера поведения, опять же. К моему изумлению, на эти вопросы нормально смог ответить только разум. Я вроде тоже все знал, но кот все время говорил что-то для меня новое. Хотя это и понятно, все же она больше времени проводила с ним на его огороде. После того, как мы поделились информацией, Тиол сказал, если замертианы отправили кого-то, кто должен был вернуть ее домой, боюсь, что вы правы. И эльфы действительно пришли за ней, «Главное, чтобы они не узнали, где она прячется. Но если только вы не хотите выдать ее родным. А вы ведь не хотите», — уточнил он у нас. «Нет», — хором ответили мы с котом, а потом я добавил. «Я обещала ей, что она сможет отсидеться у меня год, а потом поступить в академию». «Ну-ка, ну-ка, поподробнее про академию», — заинтересовался Тиол. «Она рассказала, что сбежала, чтобы поступить в академию, но в этом году набора не было». И еще говорила, что из Академии родители ее забрать уже не смогут. Это так? Просто так повелось, что с древних времен студенты Академии, как будущие маги, подчиняются только директору Академии магии и могут быть выданы любым, я подчеркиваю, любым властям только в случае совершенного преступления. И то, когда их исключат из состава Академии. После окончания Академии, когда студенты станут полноправными магами, они будут подчиняться уже непосредственно правителю той страны, на территории которые живут. Тиол вздохнул и добавил, «Эх, если ты прав, и посольство прибыло из-за нее, жаль, что не было набора, не повезло ей». А все-таки как понять любым властям, что это означает? Не совсем вник я. В старые времена в Академии учились все три расы, населяющие наш мир. И если гномов всегда было мало, то эльфов училось довольно много. Это сейчас в Академии учатся только люди». Да в основном титулованные особы», — пояснил нам Целитель. «А может, мы зря так переживаем? И посольство прибыло не из-за Мертианы? Попытался успокоить меня, а заодно и себя разум. Не станут же из-за одной эльфийки целое посольство отправлять? Все может быть. Только, только если она не знатного происхождения. А вы, как я понял, не удосужились узнать, к какому сословию она принадлежит», — покритиковал нас Целитель. Мне стало стыдно. «Действительно, о том, как эльфийка жила раньше, я узнавать и не пытался. Я пару раз попытался выведать, как они там в лесу живут, но она сразу замыкалась в себе, вообще отказывалась говорить на эту тему». Проговорил кот. «Что же делать, если посольство все-таки приехало из-за нее?» – спросил я. Несколько минут в комнате царила полная тишина, а потом разум выдвинул идею. «А что, если упросить Дунгиона принять ее в Академию без поступления?» «Ну, там, на условиях испытательного срока, например», – предложил он. «Можно попробовать. Зная Дунгиона, могу предположить, что он будет готов пойти на эту уловку, ради того, чтобы у него смогла обучаться эльфийка», – задумчиво проговорил целитель. «Сейчас я ему пошлю сообщение. Попрошу прийти ко мне по важному делу. Тогда и поговорим». Он закрыл глаза, и я увидел, как на его лбу выступил пот. «Видимо, сообщение отправляет», – догадался я. Отправление магического сообщения я видел впервые. Через минуту он открыл глаза. «Отправил, он скоро придет. Вот только сил много потратил. Я же до сих пор полностью после боя не восстановился, хотя времени прошло много. Я тогда тоже на грани истощения был», – слабым голосом пояснил он. Дунгион действительно не заставил себя ждать. Уже через полчаса он был у нас. Я сразу же вручил ему коробку сигар. Он оставался последний, кому мы еще не передали презенты из моего мира. Сигары Дунгиона, которые, как мне рассказывала Алиена, покуривали трубку, очень заинтересовали. Он даже хотел попробовать их сразу, но был остановлен Тиолом. «Дыми у себя. Отравлять воздух у меня дома я не позволю». «Ладно, чего взъелся?» «Рассказывай, что случилось. Вижу, что вызвал ты меня не для того, чтобы Алекс мне подарок вручил. Хотя я бы и ради этого тоже пришел», — рассмеялся он. Мы, дополняя друг друга, рассказали ему о том, что нас беспокоило, и какой выход мы нашли из этой ситуации. «Вот как! Посольство! Я сегодня у дворца не был, поэтому новостей не знаю, но думаю, что вы в своих выводах недалеки от истины. Если это действительно так, думаю, что смогу вам помочь», – произнес Дан а потом обратился ко мне. «Алекс, у меня будет одно условие. Я зачислю ее в Академию только после тебя». Не могу же я принять ее без экзаменов раньше тебя. Да, магические способности-то у нее есть? Спохватился он. Есть! Хором заверили его мы с разумом. А потом кот продолжил. Она за моими посадками ухаживала. С помощью магии ускоряла рост растений и деревьев. Отлично! Просто превосходно! Тогда я с полным правом тоже могу зачислить ее на второй курс. Такое зачисление происходит только в экстренных случаях. И экзамены в данном случае не обязательны. Согласно правилам, такое решение может принять директор академии единолично. Он довольно потер руки. Замечательно. А когда вы сможете нас принять? И что для этого надо? Спросил я, понимая, что времени у нас может и не быть. Принять я вас могу в любое время. Тебя хоть сейчас. Тебя хоть сейчас, если ты согласен, конечно. А надо для этого только согласие будущего студента. Просто в ауре произойдут небольшие изменения, и любой Макс может подтвердить, что ты являешься студентом. и за тебя несет ответственность Академия. Понятно?» – объяснил он мне. «Да, я все понял. Давайте сделаем так. Я приглашу вас в свой замок, там вы и примете меня и моих гостей в студенты Академии». «Прекрасно, договорились. А сейчас побегу я во дворец, узнаю новости». Дунгион начал с нами прощаться, но был остановлен котом. А вы не боитесь что во дворце встретите кого-нибудь из эльфов Я не спросят нет ли у вас студентов из их народа что вы ответите и тогда он скажет что необходимо найти пропавшую эльфийку как же вы после этого зачислите ее в студенты Да не даром я тебя разумом назвал сказал я коту глядя на уже не спешащего никуда директора давай-ка ты поживешь пока у меня а когда ситуация прояснится мы и примем решение как быть дальше предложил дунгиона целитель На то мы порешили. На следующий день мы вновь отправились к королю. За прошедшую ночь никаких изменений не произошло. Дворец все так же жил своей жизнью. И никакой угрозы от вчерашнего появления эльфийского посольства не чувствовалось. Король встретил нас столь же приветливо. И как будто мы никуда не уходили, продолжил расспрашивать меня и разума о моем мире. Интересовался дальнейшими планами. Помня слова Грея, я сразу перешел к делу. Король подтвердил, что разговор с ним уже состоялся. «Он выделяет мне сто комплектов полного солдатского вооружения, точно такого же, какое используется в армии. Грей как раз занимается укомплектованием моего вооружения, а денег за него король брать не будет, передаст его в знак благодарности за победу над нечистью». Про эльфийское посольство до этого момента не было сказано ни слова. Но разум, предложив королю продолжить обучение игре в шахматы, В середине партии стал выведывать интересующие нас новости. «Ваше Величество, если вы пойдете офицером, то я съем вашу ладью», – предостерег он короля и между делом спросил, «А зачем посольство-то вчера приехало? Да ищут они одного своего подданного», – ответил король, задумчиво изучая положение фигур на доске и делая ход. «Мы переглянулись. Наши предположения подтверждались. Тогда я пешечку вперед двину. А что их подданный натворил?» «А если я так?» Король двинул фигуру и ответил. «Да сбежал от них, вот они и решили, что в нашу сторону подался». «А посольство-то зачем?» Кот передвинул следующую фигуру на доске. «Они просили посодействовать его розысках и хотели, чтобы я выдал им официальное разрешение на его поиски на территории королевства». Аргес скептически оглядел свои фигуры. «Похоже, я проигрываю». «Да, вашим фигурам на доске тяжко», – посочувствовал разум. «А вы случайно ничего не знаете о молодом эльфе который путешествует по нашей стране неожиданно спросил король при этом окидывая нас задумчивым взглядом нет ваше величество о молодом эльфе я подчеркнул голосом последние два слова мы ничего не знаем о том что у меня в замке скрывается эльфийка я решил скромно умолчать да не очень поверил мне король учтите только что разрешение на его поиски, и удворение обратно в эльфийские земли я дал. А если он вдруг окажется студентом академии?» — решил уточнить код. Король подозрительно оглядел нашу троицу. В его взгляде читалась уверенность, что мы от него что-то скрываем. И в принципе он был прав. «И Дунгиона что-то не видно? Вы его случайно не встречали?» Заметив, что мы замялись, король усмехнулся. «Ладно, уж его я найду. Или он сам придет?» Ведь верховный маг не может надолго покидать своего короля. А если вдруг, я подчеркиваю, вдруг, наш эльф окажется студентом академии, то посольство останется с носом. Ведь эльфы в свое время сами настояли, чтобы студенты подчинялись только директору. Когда-то их много училось в академии, и они не прочь были похулиганить. К тому же в то время директором был эльф, Аргест уточнил. Только если нашего гипотетического эльфа не выгонят из академии а выгнать можно лишь решением заседания преподавательского состава. И проголосовать за это решение должно больше 70% учителей. Об этом мало кто знает, но в хрониках все сохранилось. Король задумался, после чего дал понять, что аудиенция окончена. На прощание пожелал нам удачи. Видимо, все-таки о чем-то догадался. Но не стал у нас выпытывать, боясь попасть щекотливое положение. У выхода мы столкнулись с Греем, который показал нам телегу, груженную оружием и доспехами. «Алекс, вот собрал тебе все, что нужно. Конечно, оружие не первый сорт, многое уже бывало в деле, но другого, извини, нет. Я дам тебе двух солдат, которые доставят снаряжение в твой замок. Спасибо, на первое время нам любое подойдет, а потом я его потихоньку заменю». В этот же день мы тронулись в обратный путь. «Дунгиун с нами не поехал». Мы решили, что ему не стоит светиться перед солдатами. Лучше он потом к нам приедет. Тогда уж и решим нашу проблему. А пока пусть остается в доме целителя. Его дворце не показывается. Если только не произойдет что-либо неожиданное. По дороге на нас пытались напасть разбойники. Но посланная мной волна ледяной воды охладила их пыл. В прямом и переносном смысле. И с «Маг! Там маг!» Они разбежались. Проезжая через землю Алиены... Мы решили устроить небольшой привал, а я пошел разыскивать Эрзона, который гонял десяток человек на той самой полосе препятствий, на которой пришлось попотеть и мне. Увидев меня, он заспешил навстречу. «Ну, рассказывай, как съездили?» Я изложил ему новости и узнал, что Алиена поехала в мой замок и занялась там мебелью, которую мне привезли. Как она выразилась, чтобы придать зданию уют, так как там, по ее словам, необходима была женская рука. «А как у тебя успехи в обучении?» — поинтересовался я, показывая глазами настоявшую в отдалении шеренгу крестьян-солдат. Перед ними расхаживал мужик и что-то им разъяснял. Но расслышать, что именно, не было никакой возможности. «Ну, до твоего уровня им никогда не подняться. Тут, видимо, от природы должно быть дано. Но дисциплину они уяснили. А остальное дело тренировок. И я могу их забрать с собой?» «Можешь. Только организуй у себя полосу препятствий вроде этой» и пусть они усиленно там занимаются. Я время от времени буду приезжать и корректировать их действия. Через месяцок можешь и других солдат набирать. Пусть вместе со своими подчиненными тренируются. «А это кто?» Спросил я, кивнув в сторону мужика. добывший да мой сослуживец. Он на границе раньше жил. Но его деревню нечисть истребила, вот он ко мне и пришел. Слушай, а он может быть наставником моим солдатам? У тебя-то времени нет». У меня зародилась идея обзавестись собственным капитаном. Ведь Эрзон никогда не оставит Алиену, а быть капитаном в двух местах просто невозможно. Не знаю, согласится ли он, задумался Эрзон. Он, видишь ли, не совсем здоров. Хотя боец раньше был отменный, десятком командовал. Мог бы и военную карьеру сделать, если бы нечисть не поломала. Только когда мы подошли поближе, я разглядел, что у мужчины отсутствовала кисть на левой руке. «Стик, иди сюда!» Позвал его Эрзон, и когда тот подошел, представил нас друг другу. Это князь Алекс, я тебе про него много рассказывал. А это мой давнешний приятель и сослуживец, Стик. Мы с мужиком обменялись рукопожатиями, и я сумел рассмотреть его получше. Он был примерно такого же возраста, как и Эрзон. Немного пониже ростом, лицо пересекало несколько старых шрамов. Если бы не отсутствие кисти, то он мало чем бы отличался от Эрзона. Поговорив о моих солдатах, я убедился, что стик действительно подойдет мне на роль капитана. Навыки старого воина никуда не пропали. Я задумался, а потом, решившись, предложил ему занять у меня эту должность. «Господин шутит?» — спросил он меня, подняв левую руку. «Почему же? Я предлагаю тебе попробовать. Не получится или сам не захочешь, силой тебя никто держать не будет». «Но как же?» — он потрясенно смотрел на меня. «Ты насчет руки?» Так это тебе не помешает руководить солдатами в бою? Я не говорю уж про обучение. Нет, я, наверное, не смогу. Стал отказываться он. А что ты не сможешь? Встречно спросил я. Да я даже арбалеты тот зарядить не могу. Не говоря уже про лук или щит, который держать необходимо. Стих, а давай попробуем устроить тренировочный бой. Ты один против пятерых солдат Алекса. вкрадчиво предложил Рзон. Ну, с этими-то я и с закрытыми глазами справлюсь. А вот в настоящем бою он махнул рукой. «В настоящем бою справляться с врагами должны солдаты, а командиры отдавать приказы», — возразил я ему. Но он стоял на своем. Я только и сумел убедить его, чтобы он хорошенько подумал над моим предложением. И если примет, то я с радостью возьму его на службу. На этом мы и распрощались. Я приказал своим солдатам выдвигаться в сторону замка, чтобы подготовить место для разгрузки вооружения а сам продолжил путь вместе с обозом. У стены замка нас встретили Алиена и Мирта. По их поведению было ясно, что они нашли между собой взаимопонимание, что не могло меня не радовать. После приветствия меня и разума забросали вопросами о том, как прошел наш визит в столицу. Мы остались с девушками, стараясь утолить их любопытство. А солдаты, не останавливаясь, проследовали к замку, где их ожидали мои новобранцы. Сгрузив на землю мечи, кинжалы и арбалеты, Солдаты Грея развернулись, спеша обратно в столицу. А вот у образовавшейся горы оружия стал разгораться спор между подошедшим кузнецом и моими солдатами. «Зачем вы здесь разгрузились? Что, не могли до кузни железки довести? Донесся до нас раздраженный голос дрона. «Я, кстати, тоже был недоволен действиями новобранцев, ведь я им дал указание найти специальное помещение, а они свалили все оружие и броню на землю. Почему вы не выполнили мое распоряжение?» Сурово спросил я. Я приказал найти место в замке, а не оставлять оружие посередине двора. «Алекс, подожди, не ругай их. Это я им сказал тут оружие сложить. Где ты его хранить-то собрался? В замке, конечно, есть несколько подходящих мест, но выбрать должен ты сам, а то может получиться так, что придется перетаскивать эту гору с места на место», остановила меня Алиена. Что ж, она была совершенно права. «Это где вы увидели оружие?» Захохотал гном. Отсмеявшись, он вытащил из кучи первый попавшийся меч. «Посмотри на это! Такой железкой только кур пугать! Да и то отрубить ей голову будет проблематично!» Действительно, в лучшие свои времена меч явно пережил довольно давно. Я молча подошел к оружию и стал в нем копаться. В основном попадались такие же дохлые экземпляры. Нет, встречались и неплохие мечи, но вот только их было довольно мало. С броней дело обстояло примерно так же. Вот ведь подсунул оружие Грей. Хотя он честно предупредил, что оно не новое. «Ну так что, в кузню?» Спросил меня гном и пояснил. «А то у меня металла не так много. Я даже сначала подумал, что это ты для меня привез. Подожди пока. Сейчас отсортируем совсем негодное, это тебе в кузню пойдет. А более-менее нормальное оставим. Еще, может, для тренировок какое-нибудь оружие сойдет. А вот с броней, да, наверное, практически вся тебе достанется». Я с досадой перебирал железо. Броня была абсолютно негодной. Нет, надеть-то ее можно, но вот в бою она совершенно бесполезна. Мало того, что не защитит, так еще и мешаться будет. Разобрав оружие, большая часть которого, к радости кузнеца, досталась ему на переплавку, я осмотрел оставшиеся. Этим можно было вооружить человек 15, не больше. Да и то не для полноценного боя. Видимо, придется снаряжать караван степняк к моему знакомому гному который продал меч с кинжалом. А то когда еще мой кузнец сподобится? Время-то идет. Дрон, скажи, ты сумеешь быстро наковать 50 мечей и к ним хотя бы простенькую броню? Спросил я кузнеца, решив прояснить этот вопрос. Быстро понятие растяжимое. Но думаю, месяца за два 3 управлюсь. И то, если ты меня отвлекать на другие заказы не будешь. Почесав бороду, ответил он мне. Немного подумал и добавил. Это только на мечи. А на броню времени потребуется чуть больше. Нет, у тебя все-таки другая сложная работа будет. Слушай, ты не обидишься, если я все-таки вооружение другого мастера куплю? А раньше мне не приходило в голову, что кузнец может на меня обидеться. Но тут вдруг я почему-то решил заручиться его согласием на покупку оружия конкурентов. Тебе же оно срочно нужно. Да и работу ты мне обещаешь какую-то важную поручить, рассудительно ответил он. Пока солдаты перетаскивали металл к кузнецу, Я нашел Крона, набросал ему план полосы препятствий и договорился о постройке. Также договорился о казарме для моих солдат. Сразу с запасом, мест на 150 и о конюшне. Он меня заверил, что под его руководством эти строения гнома возведут довольно быстро. Лишь только закончен доделывать замок. На доделку ему требуется дня 3-4. После этого я пошел искать девушек и кота, которые давно куда-то пропали. как я и ожидал, но их в огороде, хотя огородом это было назвать довольно сложно. Скорее, хорошо ухоженный сад. Деревца, посаженные разумом из семян, были уже примерно с метр высотой. Это говорило о том, что эльфийка продолжает уделять внимание посадкам кота все свое время. И вообще, на его участке царил просто образцовый порядок. Кот сиял, как начищенный золотой. Оказалось, что он успел проверить и коптильню, на которой в его отсутствии тоже было все в порядке а также рассказать о Лиене Мирте о новостях, которые мы привезли из столицы. Мирта была озабочена. «Не бойся, приедет Дунгион, и ты станешь студенткой. Тогда-то тебя родственники не достанут». Попытался я ее успокоить. «Ты не знаешь моих сородичей. К тому же они могут оказаться проворней Дунгиона», — хмуро ответила она. «Да как они узнают, что ты здесь? А Дунгион приедет дня через три. Как только солдаты придут в столицу, он сразу отправится к нам». Беспечно махнул я рукой. «Понимаешь, я же пользовалась магией. Она немного отличается от магии людей. Вот по ней мое местонахождение и могут вычислить», — объяснила она. Я задумался. Король дал разрешение на поиски почти четыре дня назад. Если бы эльфы уже ее вычислили, то давно были здесь. «А на каком расстоянии можно уловить твою магию?» — уточнил я. «Если по прямой, то, думаю, с тракта можно». Немного подумав, ответила она и пояснила. «Понимаешь, если у них есть маг, а в том, что он есть, я абсолютно уверена, то создав заклинание поиска, он начнет перемещаться по стране в надежде, что его заклинание уловит мою ауру или отголосок, использованной эльфийской магии А так как в стране людей и эльфов нет, то...» Она развела руками, не закончив предложение. И так все было ясно. Я снова задумался. По пути из столицы... Нам никто напоминающий эльфов не попадался. Значит, можно предположить, что в нашей стороне они еще не искали. Конечно, идеальный вариант, если бы они уже проскочили мимо и не уловили местонахождение девушки. Но в это верилось слабо. Я бы на их месте сначала обошел столицу. Там затеряться довольно легко. Потом стал бы прочесывать основные тракты, после чего занялся бы второстепенными. Если предположить, что они действуют так же, У нас практически не остается времени. По моим расчетам выходило, что еще день-два, а затем они наверняка нарисуются перед замком. Не переживай, выкрутимся как-нибудь. Попытался я приободрить девушку. Да, не волнуйся, Алекс что-нибудь придумает, подхватил кот, правда тон его был нерадостным. Алекс, пойдем я покажу тебе, как мы смертный замок обустраивать начали. Отвлекла нас от грустных разговоров Алиена. Она взяла меня за руку и потащила в сторону замка. Здание внутри действительно стало приобретать жилой вид. В гостином зале уже стояли стол и стулья, кое-где лежали ковровые дорожки. Как пояснила Мирта, это они у крестьян купили. Было обустроено несколько комнат, правда по-спартански, но жить можно. Мебель, приобретенная в городе, размазалась по замку, как капля каши по тарелке. Придется добавлять еще. Для этого надо найти плотников и изготовить ее самим, а то если все покупать, никаких денег не хватит. Разум придирчиво осмотрел свою комнату, которая по старой договоренности находилась рядом с моей, и ему понравилось. Я похвалил девушек и оставив их в компании кота, который принялся выдвигать идеи быстрого обогащения, чтобы обустроить замок не хуже, чем у короля, отправился раздавать команды своим солдатам. Разместил я их в шалашах, на время пока не будут построены казармы, а вот ворота велел закрыть и установил возле них круглосуточное дежурство. Дежурить должны были потрое и в случае прихода каких-либо гостей, не пускать их на территорию замка, а немедленно докладывать мне. Исключение я сделал только для Ерзона и Улта. Их пускать можно и без доклада. Убедившись, что меня поняли правильно и закрыли ворота, я отправился к друзьям, чтобы поужинать и завалиться спать. Я сильно вымотался, и глаза у меня уже слипались Утром меня разбудил стук в дверь. Я потянулся и сладко зевнул. Стук прекратился. Я уже было собрался перевернуться на другой бок, как в дверь загрохотали с новой силой. Пришлось вставать и узнавать, по какому поводу столько шума. На пороге стоял солдат. Он сбивчиво объяснил, что перед воротами собралось довольно много народа, но так как я приказал никого не пускать, то народ требует меня к ним. Быстро одевшись, я поспешил за своим солдатом. Только у ворот я понял, что дал маху. Там сгрудились и гномы, которые отлучались из замка к себе домой, и крестьяне, пришедшие на работу в коптильный цех и на делянку разума. Среди них я заметил и стика. Извинившись перед рабочим людям, я дал команду впустить их, а сам дождался Стика. «Неужто ты принял мое предложение?» «Если ты не передумал, то да. Давай попробуем, может, чего и получится. Хотя, честно говоря, я в этом не уверен. Но Эрзон убедил меня попробовать». Ответил он. «Отлично!» – обрадовался я. «Давай тогда я покажу тебе тут все, и можешь приступать к выполнению своих обязанностей». Показав ему, где что находится, я познакомил его с Кроном, и, свалив на него заботу о новых рекрутах и строительстве казармы, пошел к кузнецу. «Дрон, ты чем сейчас занят?» Кузнец оторвал взгляд от сваленного в кучу негодного оружия. «Да вот, думаю, что из этого сделать можно?» – теребя бороду, ответил гном. «Потом решишь». «Давай-ка я лучше тебе один заказик сделаю». Я достал из своего пространственного кармана чертежи мушкетона. «Посмотри, сумеешь подобное изготовить?» Гном взял у меня чертежи и довольно долго их изучал. Я в этот момент сидел рядом и размышлял. Если раньше я был против принесения в этот мир огнестрельного оружия, то, столкнувшись с нечистью, пересмотрел свои взгляды. Кроме того, мне показалось, что огнестрельное оружие все равно рано или поздно будет здесь изобретено. Ведь порох, или похожий на него по свойствам состав, уже есть. А додумать все остальное кто-нибудь сумеет. И для чего это? Сооружение? Спросил меня гном. Это оружие, называется мушкетон. С его помощью можно на расстоянии поражать врага. Дальность стрельбы у него, конечно, меньше лука, да и точностью он не отличается. Но в ближнем бою ему цены нет. И я принялся объяснять его устройство и как им пользоваться, вводя пальцами по чертежу. В дуло забивается заряд из пороха, но ну состав который взрывается и мелко нарубленных металлических кусочков. Вот здесь взводится курок. Дуло наводится на цель, а потом нужно нажать на спусковой крючок. Курок ударяет по кремню, искра поджигает порох, он зарывается, и под действием ударной волны заряд вылетает из дула. Я тяжело вздохнул и утер под лба Оказалось, что объяснять устройство довольно легкого в производстве и эксплуатации оружия очень тяжело. Хорошо кузнец пока не задавал уточняющих вопросов. Хотя я и в достаточной степени представлял себе, как работает мушкетон, но вот с объяснениями выходила беда. Странная затея. Это ведь пока забьешь заряд, прицелишься. К этому времени враг до тебя пешком дойдет. А если дождь? Искра мокрый порох не подожжет. Раскритиковал мой заказ гном. А потом спросил, а получше у тебя ничего нет? Не знаю, как насчет получше, но более крупный вариант этого оружия есть. Я задумался. Пушку сделать, конечно, интереснее, но у нее маневренности нет совсем. Да и начинать надо с более легкого. К тому же вдруг местный вариант пороха не соответствует тому, который используется в моем бывшем мире. Давай пока на этом варианте остановимся. Сделаешь один мушкетон, опробуем, тогда и появится ясность. Да вроде по чертежу все понятно. Вот только эту деревянную штуковину он указал на приклад. Лучше пусть какой-нибудь плотник сделает. А то я с деревом не очень. Хорошо, плотника я попрошу. Но устройство этого оружия нужно держать в секрете. У мастеров не принято чужие секреты выведывать. Если только они к ученику не должны перейти. А потом. Устройство-то твое довольно легкое. Если его разобрать, любой кузнец воспроизвести сможет. Гном посмотрел на меня с обидой. «Ну ладно, прости. Просто я не очень хотел приносить в этот мир оружие. Но, может, еще ничего и не получится. Да, чуть не забыл. За каждый мушкетон я буду платить тебе две золотые монеты из расчета половины его стоимости. Это когда ты станешь изготавливать их для моих целей. А вот когда будем их продавать, то прибыль поделим пополам, правда, и расходы тоже. Устроит? Конечно. Я так через пару лет и жениться смогу. У нас ведь как принято?» Пока у гнома нет постоянного дохода, и пока его не признают мастером в своем деле, то жениться не моги». Дрон просветлил лицом. «Ну вот и договорились. Я было отошел от кузнеца, но спохватившись вернулся. Слушай, о порох-то купить мы сможем, иначе мушкетон останется просто железной дубинкой. Без пороха он не нужен совершенно. Взрывную пыль-то, конечно, можно купить. Только она довольно дорогая, 5 серебряков за килограмм», — ответил он. Отлично, вот тебе пять золотых. Я протянул деньги гному. Определенный запас монет я уже давно носил в своем пространственном кармане. Купи на них порох, ну или как вы его называете. Тут же на 10 кило, куда тебе столько? Удивился кузнец. Если у нас все получится, то потребуется намного больше. Ты только своим соплеменникам ничего не говори, а то они цены быстро звентят и весь наш ожидаемый доход может рухнуть. Я немного лукаю. Даже если гном взвинтят цены на порох, мы автоматически взвинтим цены на мушкетона. Если, конечно, дрон наладит их выпуск. Договорившись с ним, что как только он купит порох, то доставит его распоряжение стика, которому я собирался поручить охрану и хранение взрывной пыли. Я пошел предупредить своего капитана. Ему необходимо будет организовать постоянно охраняемую оружейную комнату. К моей радости капитан знал свое дело и постройку такого помещения он уже обговорил с Кроном. Комнату с отдельным входом решили пристроить к будущей казарме. С оплатой работы Стика решили тоже. Он хоть и не хотел об этом говорить, мол, пока не убедится, что справляется и разговаривать не о чем, но я просто сказал, вся работа должна оплачиваться. Так что платить я тебе буду золотой в месяц. После чего пошел искать девушек и кота. У меня созрел план сделать разума своим казначеем. Он проявлял себя довольно щепетильным и дотошным во всех вопросах. Да и доверял я ему как себе. Правда, иногда он бывал чрезмерно хвастлив и любил приукрасить события. Но если касалось дела, то всегда оставался честен и держал слово. Однако моим намерением найти кота не суждено было сбыться. От ворот бежал солдат и кричал. «Господин князь! Князь, подождите!» Орал он так, что наверняка его было слышно и в замке Алиена. «Там какая-то делегация!» Они хотят пройти на территорию замка.